Эпизод второй. Договор с богиней. «Как ты смеешь? Отпусти меня немедленно!» Тут же в ответ закричала богиня и начала вырываться. Силище в девчонке хватило бы на штангиста тяжеловеса. Владу пришлось хорошенько напрячься, чтобы удержать ее в руках. В какой-то момент, понимая, что иначе он не справится, мужчина был вынужден взять руку Элигии на болевой, вывернул и надавил, как учили. «Ой-ой-ой!» — -ой. тоненько вскрикнула пленница уже без всяких волшебных колокольцев в голосе. «Ах, ты ж мерзавец! Сейчас я тебе...» Кисть ее свободной руки стала наливаться тем самым небесным светом, что окружал девушку при появлении. Только сейчас Влад понимал, что это не спецэффекты для пафосного выхода на сцену, а что-то более опасное. Мозг с некоторой пробуксовкой на все же был вынужден признать, что видит боевую магию. С руки сорвался луч света, ударил мужчину в лицо, и... Ничего не произошло. Ни боли, ни ослепления, вообще никаких последствий. Его это сильно удивило. Он все же ожидал других эффектов. Богиню тоже. «Нечестно!» — возопила она. «Так нечестно! Почему на призванного героя не действует моя божественная магия? Это как вообще?» Тут она вдруг замолчала, даже вырываться перестала и выругалась в совсем неподходящей для такой хрупкой девицы форме. «Человек из другого мира!» — это было в самом конце длинной фразы, но суть в ловил. Магия богини не подействовала на него потому, что он был чужой в этом мире. Получается, эта девчонка способна испепелить тут с руки любого, даже вон того деда, который маг третьего ранга и даже целый глава круга волшебников Итании, потому что они плоть от плоти этого мира. Как и сама взбалмышная богинька. А он, Влад Келлер, нет. Она еще много информации выкрикнула в гневе. В основном про то, что это нечестно, что так не должно быть, и кто вообще придумал эти дурацкие правила. Кстати, на последний риторический вопрос она сама же дала ответ. Какие-то старики импотенты старшего пантеона. Угомонись! Устав слушать истеричные вопли, Влад легонько шлепнул девчонку по... Ну, тут, в общем, получилось, как получилось. Не целился, но пришлось прямо по мягкому месту и весьма упругому. Та моментально перестала голосить, ошеломленная такой дерзостью. Даже голову вывернула неестественным для человека образом, чтобы посмотреть на мужчину неверящим взглядом. «Этот смертный что? Только что шлепнул ее по попке? Все равно же не вырвешься!» Продолжил говорить Влад, быстро уводя фокус внимания от больной для него темы вторжения в личное пространство и харасмента: «Только себе больнее делаешь». «Отпусти!» «Это непродуктивно. Элиги, мы начали с того, что обсуждали мое возвращение обратно. В мой мир, в мою жизнь!» Под конец фразы его снова стало немного потряхивать. До того взбесило самовольное решение этой богиньки и местных магов. Черт возьми, он сам своими руками построил финансовую империю. У него не было ни первоначального капитала, ни даже влиятельных знакомств или родственников. Только бешеная работоспособность, чуйка и полное бесстрашие. И тут появляются эти ряженые и просто крадут все, что он создал. Много лет трудов, усилий и не самых нравственных поступков. И для чего? Чтобы, мать их, сражаться с долбанным королем демонов? Пришлось сделать парочку глубоких вдохов с протяжными до полного опустошения легких выдохов. «Помогло. Верни меня домой. Элигия!» Уже без гнева, но с нажимом повторил он. «Сделай это по-хорошему, и никто тогда не пострадает». «Да не могу я!» — вдруг зарыдала девчушка. «Кажется, искренне». «В смысле?» «Не можешь», — подвис Влад. Тут же начал заводиться. «Погоди. С твоей подачи меня сюда закинуло. Значит, ты и должна исправлять последствия». «Я не умею. Да отпусти ты руку, козел!» От этого неожиданно родного русского ругательства мужчина исполнил требуемое, прежде чем понял, что делает. А богинька тут же спряталась за стоящим столбом магом третьего ранга. «Не умею. Понял, что пристал. Я нашла этот манускрипт с призывом в библиотеке у старших и передала его тесарию вместе с волей осуществить его. Как он работает, я не знаю. Как исправить тоже». А кто может. Будучи работодателем для огромного количества людей, Влад считал обвинения с оскорблениями нерациональными. Иногда, конечно, можно было дать выход гневу, но гораздо продуктивнее было найти проблему, а не виноватого, и устранить проблему невиноватого. Хотя, по-разному бывало, иногда приходилось принимать непростые решения поэтому он не стал кидаться на эту едва одетую девицу в праведном гневе, а перевел разговор в плоскость решения проблемы. «Ты не можешь, ладно? Кто может?» «Старшие, наверное. Это же их библиотека была». Богиня произнесла это не очень уверенно, но Влад все равно потребовал. «Веди к ним». «Дядь, ты дурак? К богам из старшего пантеона? Да они нас обоих сожгут на подходе к импереям». «Ну, меня, положим, не сожгут». «На чужаков ваша божественная магия не действует». Влад еще хотел добавить что-то вроде «А на тебя мне плевать», но решил не усугублять. Мелкая и так была уже за гранью нервного срыва. «Это моя божественная магия на тебя не действует», — проорала она ему в лицо. «Моя, потому что я младшая». Дальше уже пошли совсем неразборчивые выкрики, анализировать которые не было никакого смысла. Келлер дождался, пока рыдания богини немного поутихнут, после чего спросил. «А какого тогда хрена ты все это затеяла? Если не умеешь, ни черта!» Потом пришлось еще немного подождать. И когда наматывающая слезы на кулак девушка начала выражаться более осмысленно, выслушать довольно нелепую историю. Как оказалось, Элигия была богиней младшего пунтеона. Тоже вроде божество, но совсем уж не высокого ранга. Сфера ответственности у нее тоже была не фонтан, а облегчение сердечных мук. Да, именно так она и именовалась полностью. «Элигия, богиня облегчения сердечных мук». Афродита, короче говоря, на минималках. Молящихся ей было достаточно, но прирост сил от их обращений и разрешенных ею сердечных мук шел невыносимо медленно. Настолько, что девушка уже почти распрощалась с мечтой когда-то перебраться из младшего в старший пантеон. Праны для этого требовалось просто невероятно огромное количество – Такое можно получить только от поклонения целой страны, или даже нескольких стран. Но тут появилась оказия, существующее положение дел поправить. Случилось событие, в котором при правильном участии можно было здорово подняться. Пали печати, удерживающие в преисподней короля демонов, заточенного туда много лет назад. И вот ведь везение. Именно в этот момент старшие боги были заняты решением совсем другого кризиса, в совсем ином плане бытия. «Карьеристка», — подумал Влад. Он это понимал и даже поощрял. Элиги ухватилась за возможность и начала подготовку. простудировала все записи о последнем сражении с королем демонов и выяснила, что побежден он был под руководством призванного героя, которого на минуточку в этот мир привел один из нынешних старших, тогда старшим небывшим. «Это мой шанс», — решила богинька. Сперла из библиотеки уже упомянутого старшего божества манускрипт с описанием ритуала и отдала его одному из своих последователей, Тесарию, который изучил описанную инструкцию и взялся за дело. Результатом стало появление в мире геней, так называлась эта реальность, человека с планеты Земля, Влада Келлера, миллиардера, плейбоя и филантропа. Некоторое время мужчина рассматривал сложившуюся ситуацию со всех сторон — и находил ее... нет, не безвыходной, но достаточно сложной. Судя по словам Элигии, старшие боги были теми еще заносчивыми мерзавцами, способными попросту стереть ошибку молоденькой карьеристки вместе со всеми участниками, просто чтобы наказать выскочку и не пускать ее в свой теплый закрытый клуб. Подобные типы людей, а боги, судя по всему, не слишком от них отличались, были Владу хорошо знакомы, и он их ненавидел. Только на земле. Они назывались не старшими, а старыми. Старыми семьями, обладателями несметных богатств, опять же старых денег, доставшимся нынешним владельцам по наследству, а не в результате тяжелого труда или грамотного стартапа. Эти толстосумы откровенно презирали таких, как Келлер, сделавших свое состояние без чьей-либо помощи. Называли нуворишами, однодневками, которые сегодня ярко горят, а завтра исчезают. Он всегда мечтал утереть им нос. И, как бы парадоксально это ни звучало, стать одним из них даже сделал в этом направлении определенные шаги. Сейчас, впрочем, это уже потеряло актуальность. Если все сказанное, элигии, правда, то у него не так уж много возможностей выжить. И главное из них действительно стать призванным героем, который победит короля демонов. Это возвысит богиньку и даст ему возможность вернуться домой. «Так все, не реви». «Да не реви же ты, я сказал!» — произнес он. «Давай садиться и думать, как выпутываться из ситуации, в которую ты, дуреха, нас загнала. Тисарий, да сгоняй ты уже кого-нибудь за одеждой!» Да, все это время призванный герой был голым. Впрочем, его это не слишком-то смущало. Когда-то давно в прошлой жизни он прочел о том, что публичная нагота делает человека уязвимым. И так как он старался искоренять все свои уязвимости, в какой бы плоскости они ни лежали, то взялся и за эту. На протяжении нескольких недель он ходил по собственному поместью, по яхте и даже по салону самолета, который нес его на очередную деловую встречу, полностью голым. И пусть его окружали лишь подчиненные, узкий и доверенный круг, для которых выходки эксцентричного миллиардера были сродни закону, это сработало. Он стал чувствовать себя совершенно свободно, вне зависимости от того, ходил ли в костюме от Адама или от Армани. Через некоторое время одежда нашлась, какие-то короткие штаны и безразмерная рубаха, поверх которой требовалось натягивать узкий жилет. Нижнего белья не предусматривалось, но Влад решил пока не вредничать, имелись проблемы и посерьезнее. Одевшись, он потребовал еды, а когда ее доставили, пригласил богиню разделить с ним трапезу. Лучшим способом его мозг работал именно с подобным сочетанием. Элегия сперва опасливо косилась на него, но когда поняла, что больше он ее хватать не будет, понемногу ожила. «Итак, — начал мозговой штурм Келлер, — вариантов ты мне оставила немного, перечислять их я не буду. Остановлюсь только на самом реалистичном — Выполнение этой дурацкой миссии, призванного героя. Я правильно понимаю, что ты в этом случае получишь статус старшего божества и знания, которые позволят перенести меня обратно?» «Да». Немного рабея в присутствии этого странного пришельца, ответила девушка. «Если спасение мира произойдет благодаря мне, прана огромного числа жителей возвысит меня, вне зависимости от воли других божеств». «Я не об этом спрашивал. Знания, они точно существуют?» «Ам...» Сперва Элиге хотела ответить утвердительно, но под пристальным взглядом мужчины смешалась, а потом и вовсе выдала неуверенное блеяние. «Я точно не знаю». «Хорошо». Значит, это будет твоей первой задачей. Выяснить, существуют ли способы возвращения призванных обратно и доступны ли данные ритуалы для старших. Ясно? Где-то внутри ядра, которая составляла основу жизни младшей богини, начало расти возмущение. Мол, как этот смертный осмеливается оставить ей, ей задачи, словно бы она его подчиненная. Но девушка быстро его подавила потому что ощущала, что именно этот пришелец сможет сделать ее старшей, а значит, нужно держаться его и слушаться. «Я поняла. Сделаю», — отозвалась она наконец. С этим разобрались. Второй момент. Силы призванного героя. Тесари говорил, что ты должна мне их выдать. В смысле, одарить. Есть какой-то перечень с пояснениями? «Что?» «Ну, мануал, библиотека, глоссарь, справка, я не знаю. Чтобы я мог выбрать что-то подходящее и максимально эффективное». «Это не так работает. Герой...» Элигия сама удивилась от того, что произнесла это виновато. «Да что с ней такое?» «В манускрипте написано, что герой должен подойти под благословение покровителя, после которого получит силу, которая оптимально подходит его темпераменту, характеру и жизненному опыту». «Да твою же мать!» — чуть не завыл от отчаяния Келлер. «Что же у вас все не как у людей-то? Мануалов нет, силы выдаются рандомно». «Я удивляюсь, что этот король демонов вас всех на тот свет не отправил. Вы же абсолютно не приспособлены к выживанию». Элигия поняла не все слова героя, но уточнять их не стала. Главное было предельно понятным. Мужчина считает систему распределения героических талантов неэффективной и устаревшей. «Ну, это же не я придумала». Зачем-то пробормотала она в оправдание. «Хоть это радует», — не очень понятно отреагировал тот. «А то ведь страшно представить. Ладно, что же делать? Давай, благословляй уже. Или тут тоже не все так просто?» «Ты должен встать на колени передо мной». Почему-то стандартное условие применительно к этому человеку вызвало у нее стыдливый румянец. «Не переломлюсь». Влад вышел из-за стола и тут же бухнулся на оба колена. «Прошу тебя, лигия, богиня, облегчение сердечных мук, благословить меня силами для борьбы с королем демонов Бифроном». Девушка зардилась еще больше. Никогда еще ей, младшей богине, не доводилось становиться проводником для передачи «Таланта смертному». Но сумела взять себя в руки, окружила себя сиянием и поднялась на нем в воздух. — Так, а как тебя зовут-то? — уже оттуда спросила она. До этого как-то не догадалась. — Влад Келлер. — Сим благословляю тебя, призванный герой Влад Келлер. Получи же, причитающий тебе дар и пусть силы твоего таланта служат во благо жителей королевства Итании и всего мира». С рук девчушки, в этот миг даже отдаленно похожей на богиню, вдруг сорвались сгустки света и ударили в мужчину, но не причинив ему вреда, как вода стекли на пол, где в считанные секунды сложились в сложный знак. Некоторое время руна пульсировала, мешая разглядеть, что же происходит, а затем вдруг потемнела, и исчезла в почему-то темно-лиловой вспышке. Никаких изменений в себе Влад не почувствовал. Посмотрел на снижающуюся богиню, ожидая объяснений, и обнаружил страх на ее милом личике. — О, нет! — почти беззвучно прошептала она. — Твой талант! — Что с ним? — Он темный. Как же так? Я ведь светлое божество. Я не могу ударить темным талантом. Слезы потекли из глаз девушки, а сама она спустилась на землю и сжалась в комочек. И хотя Влад уже много раз в жизни видел эти сцены в исполнении самых разных женщин, «Посмотри, как я несчастна и одинока», внутри что-то кольнуло. «Элигия», — сказал он, — «это плохо? Опасно?» «Да не молчи ты. Что еще за темный талант?» Богинька сжалась еще сильнее, хотя казалось, что уже и некуда. «Я не знаю. Я ничего не знаю о темных дарах и талантах. Я ведь светлая, Влад Келлер. Нас этому не учат». «Да вас тут, похоже, вообще ничему не учат». Едва слышно буркнул он. «Дикий мир какой-то. Даже трусы не принесли». И добавил уже громче, чтобы Элигия услышала. «Мелкая, давай толком и без драмы. Ты одарила меня темным талантом». «Темным талантом?» — поправила девушка. «Ну, пусть так. Темным талантом. Как мне узнать, что он делает?» «Призови его». Как о чем-то, само собой разумеющемся, ответила богиня. «Давай вернемся к тому месту, где я тебе уже говорил, что в моем мире нет магии, и я понятия не имею, что нужно делать, чтобы призвать этот темный талант. Инструкция есть. «Позволь мне, герой!» — заслонил с собой расстроенную богиню Тисарий. Все это время он старался не вмешиваться в общение между своей покровительницей и пришельцем. Но в вопросах магии, которую лигия творила так же свободно, как и дышала, он все же разбирался лучше, именно потому, что ему приходилось в ней разбираться». «Давай. Не дожидайся одобрения богини, — кивнул Влад. — Для начала. Позволь мне рассказать о том, какие виды магии есть в нашем мире. Не-не-не, старик, так не пойдет. Теорию мы будем изучать потом. Когда выясним, что подарочек твоей госпожи не пожирает прямо сейчас мою печень нелегкие, давай сразу к практике. Что нужно сделать?» Вместо ответа маг приблизился к Келлеру и протянул руку к вороту его рубашки. Спросил глазами «Можно?» Получив разрешение, потянул ткань, обнажая левое плечо, на котором раньше ничего не было, а теперь красовалась темно-лиловая, почти до черноты татуировка. Что-то вроде мандалы. Одна из любовниц Влада любила их рисовать на всем, до чего могла дотянуться. «Положи руку на глиф», — сказал Тисарий, «Почувствуй пульсацию силы в нем и попроси талант выйти наружу, тогда он раскроется». Мужчина сразу же потянул руку к татуировке, но маг остановил его. — Прошу не здесь, не в светлом храме. — Нет уж, помирать так с музыкой, — хохотнул Влад. — И вместе. Я не собираюсь таскать себе бомбу с часовым механизмом и постоянно бояться, так что выясним это вместе. И накрыл плечо ладонью. Между пальцами тут же потек темно-лиловый дым. В считанные секунды он полностью накрыл призванного героя.